Игра рок-музыкантов на бас-гитаре также отличается от игры на контрабасе в джазовом комбо. Излюбленным приемом, сложившимся в блюз-роке или хард-роке, является дублирование ритмического рисунка бочки, что создает усиленный низкочастотный фундамент звучания всей оркестровки. Такие группы, как Deep Purple, Led Zeppelin, Black Sabbath, Ввели в обиход особые приемы, по которым их сразу можно узнать. Наиболее яркий из них состоит в том, что бас-гитара играет не аккомпанемент, а мелодическую партию. С ней вместе ту же мелодию играют в унисон и гитары в низком регистре. Контрапунктом в этой мелодии является вокальная партия, то есть сама песня – Это полифонический принцип, где никто не берет аккордов. Так что вертикальная гармония отсутствует. Более того, нижняя басовая тема нередко бывает гораздо ярче, чем верхняя вокальная. Она и создает образ песни. Как пример, здесь можно вспомнить песню «Black Dog» группы Led Zeppelin. Говоря о принципиальной разнице в технике игры джазовых и рок-барабанщиков, надо обратить внимание на принцип разложения ритмического рисунка на различные инструменты. Джазовая техника исполнения коротких сбивок, брейков или длинных соло сводится главным образом к игре руками по малому и том барабанам, по тарелкам и хай -хету. Удары по бочке чаще всего лишь завершают рисунки, сыгранные руками. Один из пионеров современной игры на барабанах в джазе, Кенни Кларк, еще в 40-е годы получил прозвище клук моп Из-за того, что показывая ученикам свою революционную по тем временам систему игры брейков, он называл словом «клук» короткий пассаж палочками по барабанам, а завершающий удар бочкой «моб». Рок-барабанщики применяют иную технику, где вместо двух рук для исполнения того же рисунка используется рука и нога, то есть малый барабан и бочка. Освободившаяся правая рука ведет независимую, более ровную партию по тарелке или хай-хэту, лишь иногда принимая участие в более сложных ритмических комбинациях из трех составляющих. Образно говоря, барабанщик при такой технике играет как бы тремя руками. Позднее наиболее виртуозные рок-исполнители стали использовать две бочки, чтобы играть одновременно двумя ногами и двумя руками, что внесло еще большее разнообразие в технику игры на ударных инструментах. Касаясь гармонических особенностей рок-музыки, мы сталкиваемся с огромным разнообразием подходов не только в различных ее направлениях, но и у различных рок-групп. Когда я в начале 70-х годов, будучи уже довольно опытным музыкантом, изучившим различные гармонические концепции, применяющиеся в джазе, начал внимательно и предвзято слушать все, что накопилось к тому времени в рок-музыке, меня прежде всего поразила свежесть и нестандартность гармонического мышления рок-композиторов» совершенно нелогичные для джазмена ходы из одного аккорда в другой, поразили меня своей новизной, а главное – красотой и простотой. Ведь к тому времени джаз настолько усложнился гармонически, что стал похож на игру в бисер для узкого круга посвященных. «Даже несложная в гармоническом отношении музыка The Purple или Led Zeppelin показалась откровением при ближайшем рассмотрении. Ну а когда я услышал Таркус Эмерсона, Пинк Флойд, Джет Ратал или Прокол Харум, то осознал, что появилась иная гармоническая культура. При всем многообразии подходов, К гармонии, как в джазе, так и в рок-музыке, можно выделить один принцип, по которому можно разделить эти два явления. Известно, что на гармонический строй джаза заметно повлияла американская песенная культура, идущая от бродвейских мюзиклов, кинопродукции Голливуда, издательской индустрии Тин Пан Элли. Песни таких выдающихся композиторов, как Джордж Гершвин, Ирвинг Берлин, Джером Керн, Ричард Роджерс, Хоти Кармайкл и другие служили не одному поколению джазовых исполнителей материалом для инструментальных обработок, постепенно став тем, что называют словом «стандарт». Джазовый стандарт характерен богатством гармоний, большим количеством модуляций, то есть уходов из основной тональности и, конечно, возвратом обратно в тонику. В джазе чаще всего приход к основной тональности происходит путем смены аккордов на кварту вверх, то есть из доминанты в тонику. В рок-музыке наоборот, начиная с простых гармоний ритм н блюза, кантри и рок-н-ролла, продолжая в рамках фолк-рока, арт и классик рока, установился другой вектор смены аккордов. Рок-музыка, с самого начала противопоставившая себя традициям мюзикла и коммерческого джаза, впитала в себя гармонические идеи европейской средневековой музыки, идущей от творчества бардов и министрелей, идеи классического наследия, а также современного городского и сельского фольклора. А для этих видов музыки более характерно совсем другое правило разрешения аккордов. Движение по квартам вниз, когда в тонику мы приходим не через доминанту, а через субдоминанту. Как, например, в припеве песни Beatles. With a little help from my friends. Мы видим движение из седьмой пониженной ступени в четвертую субдоминанту, а из субдоминанты в тонику по квартам вниз. Уже во второй половине 60-х годов у некоторых рок-групп выявилась гармоническая тенденция, привнесенная из классики и почти не наблюдавшаяся в джазе. Речь идет о применении так называемых обращений, когда аккорд берется таким образом, что его нижней нотой оказывается не главная ступень тоника, а любая другая второстепенная ступень. Третья, пятая, седьмая. Такое обращение аккорда заметно меняет весь стиль музыки, особенно когда нижняя нота усилена звучанием низкого инструмента, скажем бас-гитары. При смене аккордов в таком случае линия баса делается более плавной, без больших скачков. Наиболее ярко этот подход к гармонии проявился в музыке таких групп, как Queen, Procol Harum, Yes, Что касается джазовой традиции, то контрабас здесь обычно фиксирует внизу первую ступень каждого проходящего аккорда, откуда при смене аккордов происходят характерные скачки на такие интервалы, как кварты, сексты и тритоны. Традиционное джазовое обозначение аккордов в виде букв с дополнительными значками, например, D – это ре мажор, DM – ре минор, DM – 7, Ре минор септаккорд постепенно сменилась благодаря новому подходу на другое изображение. Аккорды стали записывать в виде дробей. Например, Д дробь А стала обозначать Ре мажор, но с условием, что нижней нотой у него будет Ля. При этом числитель обозначает саму функцию, знаменатель – нижнюю басовую ноту аккорда.